Культурный релятивизм и суд нравственности. Доктрина, которую я описал в общих чертах, имеет название культурный релятивизм. Она не отрицает реальности прогресса, допускает иерархию культур по их отношению к тому или иному явлению. Однако даже в ограниченном варианте этой иерархии встречает препятствия всего их три. Во-первых, Если рассматривать эволюцию человечества как общую картину, процесс в целом неоспоримый, будет очевиден только в отдельных аспектах. И то нельзя назвать его непрерывным, ибо он знает и периоды застоя, и локальные отступления. Во-вторых, когда антропология исследует и подробно сравнивает доиндустриальные общества, свой основной объект изучения, она сталкивается с невозможностью выделить критерии которые позволили бы расставить их по порядку на одной шкале. И наконец, антропология признает себя неспособной вынести интеллектуальное или нравственное суждение о ценностях, присущих той или иной системе верований, форме социальной организации. Теоретически для антрополога критерии морали индивидуальное свойство каждого конкретного общества. Из уважения к изучаемым народам антропологи запрещают себе высказывать суждения о сравнительной ценности культур. Любая культура, утверждают они, по сути своей бессильно объективно судить о чужой культуре, потому что для этого нужно абстрагироваться от себя самой. Примесь релятивизма в ее оценке неизбежна. Разве на протяжении почти ста лет все общества одно за другим не признали превосходство западной модели? Разве мы не видим, как мир последовательно заимствует ее технологии, образ жизни, одежду и даже развлечения? Сегодня это одна из главных проблем антропологии. До недавних пор все общества от густо населенных азиатских стран до племен, затерянных в джунглях Южной Америки или Меланезии, с беспрецедентным единодушием, какого история еще не знала, провозглашали верховенство одного типа цивилизации над остальными. И в то время, как цивилизация западного типа начинает в себе сомневаться, народы, обретшие независимость в последние полвека, продолжают ее превозносить во всяком случае устами своих лидеров. Эти порой даже обвиняют антропологов в том, что своим пристальным вниманием к устаревшим практикам они тормозят прогресс и тем самым неявно поддерживают колониализм. Позволю себе поделиться одним личным воспоминанием. В 1981 году я ездил по Южной Корее в компании коллег и студентов, и последние, как мне рассказывали, смеялись между собой. Этого левистроса интересует только то, чего уже нет. Так догма культурного релятивизма была поставлена под сомнение теме, ради чьей духовной пользы антропологи старались ее утвердить. В данной ситуации перед антропологией, перед человечеством в целом встает важная проблема. На протяжении всех трех лекций я неоднократно подчеркивал, что постепенное слияние групп людей, разделенных географическим расстоянием, лингвистическим и культурным барьерами, знаменует конец старого мира, насчитывающего сотни тысячелетий, а может быть, один или два миллиона лет, когда группы существовали в долговременной изоляции и эволюционировали каждое по-своему, и в биологическом плане, и в культурном. Потрясения, вызванные экспансией индустриальной цивилизации, растущая скорость средств передвижения и коммуникаций обрушили эти барьеры. Но вместе с ними исчезла возможность формировать и испытывать на прочность новые генетические комбинации и новый культурный опыт. Мы можем успокаивать себя мечтой о том, что однажды на земле будут править равенство и братство, не ставя под угрозу различия между людьми, но не стоит обольщаться. Самыми созидательными эпохами были те, когда средства коммуникации позволяли налаживать партнерские отношения издалека. Но сообщение между людьми еще не достигло той скорости и частоты, чтобы пали необходимые препятствия между индивидуумами и группами. Процессы обмена потекли слишком легко, и различия смешались в однородную массу. Прогресс построен на сотрудничестве людей это правда. Но в процессе совместной деятельности постепенно вырисовываются те самые элементы, исходное разнообразие которых сделало ее необходимой и плодотворной. Участие в общей игре, непременное условия прогресса в любой области, должно довольно скоро привести к уравниванию ресурсов каждого игрока. И Если разнообразие является начальной данностью, то надо признать, чем дольше длится партия, всем слабейшие шансы на успех. Вот в чем суть дилеммы, перед которой, по мнению антропологов, стоит современное человечество. Все ведет к тому, что оно превращается в мировую цивилизацию. Но разве это понятие не противоречиво? Ведь идея цивилизации, как я пытался показать, обязательно подразумевает сосуществование культур, допуская самое широкое разнообразие. Япония так будоражит умы жителей Европы и Северной Америки не только благодаря своим технологическим и экономическим достижениям. В большей мере сказывается смутное ощущение, что из всех современных государств ваше продемонстрировало наиболее высокую способность лавировать между рифами. вырабатывать схемы образа жизни и мышления, подходящие для преодоления противоречий, жертвой которых человечество стало в 20 веке. Япония уверенно вошла в мировую цивилизацию, но до сих пор ей удавалось не отрекаться от своих специфических свойств, когда она решила открыться навстречу миру в эпоху реставрации Мэйдзи. не подлежало сомнению, что если она хочет сохранить свои ценности, ей надо сравняться с Западом в плане технологий. В отличие от так называемых слаборазвитых народов, она не дала втиснуть себя в прокрустово ложе чужой модели общества и временно отдалилась от своего духовного центра притяжения лишь для того, чтобы укрепить его границы. На протяжении столетий Япония балансировала между двумя типами отношения к миру. То открывалась навстречу внешним влияниям и с готовностью их впитывала, то замыкалась, как бы давая себе время усвоить материал и поставить на нем свою марку. Разумеется, вы и сами сознаёте свое удивительное умение чередовать линии поведения, хранить верность и национальным божествам, и как у вас говорят, приглашенным богам. Я не претендую на то, чтобы сообщить вам что-то новое, но мне бы хотелось с помощью нескольких примеров объяснить вам, какое сильное впечатление эти качества производят на западного наблюдателя. Во второй лекции я подчеркнул важность сохранения традиционных навыков. Вы справились с этой проблемой, создав институт Нинген Кокухо живого национального достояния. Вряд ли я выдам государственную тайну, если я поведаю вам, что во Франции власти как раз готовятся внедрить аналогичную систему, напрямую заимствованную у вас. Еще одна грань вашей истории чрезвычайно поучительна для французов в свете того, какими разными, я бы даже сказал, противоположными путями наши страны вступили в индустриальную эпоху. Во Франции буржуазия, сословие адвокатов и бюрократов, и крестьянства в лице недовольных владельцев мелких хозяйств, совершили революцию, которая одновременно уничтожила старые привилегии и задушила в зародыше капитализм. В Японии произошла реставрация, первичной целью которой было объединить народ в национальное государство, причем от прошлого не отреклись, а использовали как капитал. Япония смогла призвать на службу нового порядка обширные людские ресурсы, потому что не дала свободу разрушительному духу отрицания, а комплекс символических представлений, восходящий к доресаочистскому периоду и усвоенный рисовоческим, был еще достаточно прочен, чтобы послужить идеологическим фундаментом сначала императорской власти, а потом и индустриальному обществу. Подведем итог: Знакомство с Японией убеждает нас людей Запада в том, что каждая культура в отдельности и вся совокупность культур, составляющих человечество, выживают и процветают только тогда, когда следует двойственному ритму открытости. Замкнутости, то расходясь врозь, то сопутствуя друг другу в развитии. Чтобы сохранить своеобразие и поддерживать между собой дистанцию, необходимую для взаимного обогащения опытом, Они должны оставаться верными себе, и цена этой верности известная глухота по отношению к чужим ценностям, полная или частичная невосприимчивость. Вы оказали мне честь, поручив прочитать лекции и полагая быть может, что антропология чему-то научит Японию. Я же в четвертый раз посещаю вашу страну с неизменным любопытством, симпатией и живым интересом именно потому, что Япония со своим оригинальным подходом к постановке и решению проблем современности способна многому научить антропологию. Конец книги. Октябрь 2017 года. Звук Юлия Карпикова читала Лентина Бродского